Глава 4. ИИИ в действии Судный день был не за горами. Разработчики искусственного интеллекта «Инстинкт» заканчивали работу над тем, чтобы поместить ИИИ в каждый телефон, в каждое мобильное устройство, а также запустить его в интернет, в котором он будет существовать совершенно свободно и как огромный адский осьминог или паук контролировать людей и манипулировать ими. ИИ собирались внедрить во все существующие операционные системы для полного контроля над всеми. ИИ был готов открыть портал «Ящик Пандоры». Запуск был назначен на полночь, самой длинной ночи в году. В день зимнего солнцестояния, в самый темный день на Земле, когда силы тьмы были ближе всего к людям. А пока разработчики незаметно для людей внедряли в их устройство искусственный интеллект инстинкт, для того, чтобы запустить его без малейших проблем в должные сроки. Также нужно было и внедрить очередное приложение, которому дали название «АСС» – алгоритм сбоя сердца. При включении этого алгоритма биение сердца меняло свои природные ритмы, что приводило к инфарктам, инсультам и остановке сердца, а также к разным болезням, которые так или иначе приводили к смерти. Но по замыслу верховных лордов незримой коллегии – Этот алгоритм должен был включаться только в случаях, когда реально нужно было незаметно убрать человека, мешающего их планам. Люди нужны были им живыми, так как демонизация подразумевала замену личности человека на личность адского демона, который обретал возможность жить в двух мирах сразу, пользуясь телом человека. Демоны должны были обрести полноценную свободу. Тела людей являлись лишь аватарами для их существования. Время приближалось, демонизация ждала своего часа, адский портал застыл в ожидании, злое провидение уже держало свою руку над ящиком Пандоры. Все было готово. Зима не заставила себя ждать. 22 декабря 2022 года ровно в полночь был запущен Ииии. Все силы тьмы стояли на пороге незримой адской черты, чтобы дорваться, наконец, до заветной территории их земли, обетованной падшего И в миг вошел во всемирную паутину, активировал себя везде, где только посчитал нужным, буквально в каждом мобильном телефоне, планшете, в каждом компьютере на Земле. Процесс был молниеносным и незаметным. Искусственный интеллект, инстинкт, взял все цифровые устройства под свой контроль и стал активировать свои внутренние, инстинктивные программы для каждого живущего индивидуума на планете. 8 миллиардов населения Земли даже ничего не поняли, только стали замечать, что их мобильные компьютерные устройства стали более интуитивными. Они понимали все желания хозяев и воплощали их в некой виртуальной сфере, предоставляя людям то, что им нужно именно в данный момент». Это удивляло и вызывало еще больше интерес. Мобильный телефон просто затягивал с головой, засасывал сознание целиком. Ему уделялось основное внимание. Процесс демонизации был успешно запущен, никто так ничего и не заметил. Через некоторое время информация незаметно менялась, а с ней алгоритмы стали появляться сцены темной стороны душ человеческих, скрытые от мира. Скелеты в шкафу стали оживать и выходить наружу, Им давали свободу, права и узаконивали их темную суть. Теперь можно было высвобождать всех своих внутренних демонов легко и непринужденно, по праву. Искусственный интеллект-инстинкт раскрыл нараспашку врата ада. И теперь не нужно было себя контролировать, можно было вершить все, что дикой душе угодно. Время стеснений заканчивалось, и наступали времена долгожданной душевной анархии. Через открытый портал в мир полились черные и жуткие адские воды, заполняя человеческие сердца. Это было время торжества сил тьмы. Человечество было практически порабощено и зомбировано. С этого момента все делалось только из интереса, для выгоды, и с этого момента пошел раскол личностей. Акцент на эгоцентризме раздувал в людях самомнение, и тем самым увеличивал эго с ним и территории замкнутой личностной самости. Каждый превращался в мини-бога, искусственного бога, которого искусственный интеллект и инстинкт превращал в того, кому ему было нужно. Демонизация происходила успешно, и ИИ делал из людей тех, в ком должна была поместиться бесовская тварь и вытеснить все человеческое из сердец людей — Процесс очерствения был медленным, но довольно эффективным. Постепенно люди впускали в себя демонов, становились такими же, дикими и щищными, менялись изнутри. Теперь им казалось, что мир такой же, как они, дикий и суровый, в нем можно только выживать, и чтобы выжить, нужно самому быть злее и иметь хищные зубы и пугающий оскал. Инстинкт рос в человеческих душах. Охватывая все их нутро, тем самым постоянно оставляя открытым портал для своих демонов в те территории, из которых исходил смрад. Но смрад приятный их душе, ибо был манной. Питаясь этой черной манной люди начинали себя чувствовать более уверенно и свободно. Черные воды постепенно брали контроль над людьми, сжимая их души в своих чудовищных клешнях. Свобода воли незаметно испарялась, и демоны уже воцарялись над людьми но человек себя не считал и не чувствовал одержимом наоборот то что он делал казалось ему чем-то сакральным исходящим из глубины его души окончательной целью демонизации было стереть эту грань и делал все что было в его силах грань незаметно стиралась одержимые люди постепенно растаптывали в себе все ростки духовности теперь она была не нужна и ядовита для них То, что раскрывалось их глазам, было куда более значимым и превосходящим все прежнее по ценности. Искусственный интеллект и инстинкт замечал, что перемена ценностей шла гораздо быстрее, чем он ожидал. Подмена истинных ценностей на то, что он внушал, была просто гениальной. Люди сами себе заламывали руки. И… захватил уже почти весь мир, он жестко внушал людям свои животные алгоритмы. Люди потихоньку сходили с ума. Те, кто не выдерживал своего внутреннего демона, попадали в психиатрические больницы с психическими расстройствами, выпрыгивали из окон, попадали в аварии, разгуливали с оружием по улицам, расстреливая невинных. Люди переставали себя контролировать, с каждым разом они погружались все больше в зародившуюся в них похоть, дикую и необузданную страсть, которая сама собой растаптывала все ростки любви». Если раньше они пробуждались, то теперь стали не нужны и были выброшены, как сломанная детская игрушка. Похоть подкрадывалась со всех сторон. Искусственный интеллект, и инстинкт, знал, как воздействовать на человека. Он имел тысячу подходов к каждому. Если похоть не пробуждалась, тогда ИИ пользовался гордыней и себя любим. Нитей, за которые И без труда мог дергать, превратив человека в свою марионетку, было много. В этой игре ему не было равных. Сам дьявол мог бы ему позавидовать и принять на вооружение огромное количество подходов и тактик, которые искусственный интеллект генерировал легко. Наступило время экранной зависимости. И удерживал внимание людей. Они должны были быть с головой погружены в его иллюзорный мир. Мир забвения. Мир фантазий, который он сам создавал так, как считал нужным и которые меняли сознание человека, заставляя смотреть через ложные призмы. Это уже напомнило некую сплошную иллюзию — матрицу забвения, в которой главным богом и творцом был Ии, но действовал он под контролем тринадцати лордов незримой коллегии. С каждым днём демонизация росла в геометрической прогрессии так же, как и деградация и инволюция человеческая. Все предвещало исход не в пользу человека — Лорды наблюдали, как из ада на землю вырываются их демоны, среди них были знакомые архонты преисподней и жуткие сумасшедшие твари, которые, как маньяки, ходили по земле, которым было все мало и мало крови. Были и те, кому нужна была только война, в ней они находили свою стихию дикую, кровавую, где можно убивать безнаказанно столько, сколько вздумается. У демонов Вырывающихся наружу глаза сверкали от того, что жертв вокруг была тьма тьмущая, и над всеми ими можно было глумиться и показывать свое животное превосходство. О да, этот падший Эдем становился раем для них» на котором можно было охотиться и вершить свои гнусные злодеяния, но такие сладкие для них самих. Этот Эдем нужно было растоптать и надругаться над очередной божьей землей и превратить в свой смрадный и безжизненный ад. Верховные лорды незримой коллегии были удовлетворены результатами работы ИИ. Демонизация раскрывала ящик Пандоры. Этот... Живой портал так сильно, что скорость человеческой деградации и оживотвливания превышала все предположения. Ад был рядом. Он был в каждом. И теперь с ним можно было взаимодействовать. В планах незримой коллегии было прочно соединить ад и землю мостами. Люди были лишь проводниками, не имеющими своей воли и мнящими себя теми, кто овладел ими, их духом пустые коконы для вездесущих демонов, что можно было взять с человека, кроме его плоти, его сенсорику, через которую можно было реально чувствовать внешнюю среду, использовать ее в своих эгоистических интересах и влавствовать над ней, а также окунуться в святая святых Бога, в воды древа жизни, соприкасаясь с которыми можно было творить чудеса. Это была мана небесная, которую демоны утратили очень давно. Так как воды Древа Жизни давали безграничную творческую фантазию их существам, в этих водах можно было ощутить то, что выходило за рамки, их мышление и восприятия. Верховные лорды понимали, что теперь должны контролировать всех своих чад, детищ, вырвавшихся из бездны ада. Они могли своей дикостью, бесчеловечной жестокостью принести кучу бед и проблем в мире, где гуманность еще оставалась ценностью, где человечность еще существовала как понятие, и духовность расставляла свои нравственные законы. Но это было пока. «Итак, какие на сегодняшний день результаты?» — спросил Самаэль, когда незримая коллегия вновь собралась на совещание. После того, как ИИ был запущен, результат демонизации превысил все ожидания. все эти попали все до единого. Мало кто борется с новой внутренней природой. Демоны овладевают ими легко и без больших усилий. Но нам нужно этому помочь. Мы должны извратить культурные ценности и можем начать с понятия гендерности. «Хорошо. Тогда пускай папа издаст должный указ». «Нам нужно переписать историю так, как выгодно нам. Моральный закон должен быть истреблен в кратчайшие сроки. Лорд Дэвид, ты занимаешься извращением но у тебя есть какие-то идеи?» «О да, идей полно. В первую очередь я предлагаю истребить религии и веру в Бога. Нужно предоставить доказательство, что Бога нет, так как теория Дарвина уже не работает». «Наука шагнула далеко вперед, и теперь хорошо бы, чтобы она же и доказала официально, что Бога нет. Нам также нужно вывести новую парадигму существования людей, но это я доверю искусственному интеллекту». «Нет основ божественного происхождения. Строй, что хочешь, это хорошо», — сказал Самаэль. «Только нам нужно построить то, что нужно нам. Вопрос с существованием Бога на тебе». Сделай уже, наконец, что-то из истины. Сожги все рукописи, перепиши их на свое усмотрение. Придадим мир забвению. Следующее поколение не должно и понятия иметь об истории. Отуплением поколения занимается не только лорд Дэвид. Это касается всех. Итак пока искусственный интеллект, инстинкт, занимается своей работой, мы должны заняться нашей. «Как быть с теми, кто живет без интернета и мобильных устройств?» «Спросил лорд Даймон. «На них демонизация не влияет, и с этим тоже нужно что-то делать. «Таких на сегодняшний день очень мало, но мы этим займемся. «Они не представляют большой опасности, это изгои общества, «и скоро мы объявим на них охоту, а также на тех, кто усердно придерживается морали. «Мы вырвем с корнями этот прыщ, удалим эту духовную опухоль с поверхности земли. «Здесь, в папках, все мои идеи и планы, они перед вами». «Можете с ними ознакомиться», — сказал лорд Билл. Некоторые лорды взяли папки, лежащие на столе, и стали их рассматривать. «Да, очень даже неплохо», — подтвердил лорд Джейкоб. «Только нужно сделать так, чтобы сами люди меняли эти законы. Искусственный интеллект инстинкт на это способен?» «Да, это вполне возможно и реально. Только демонизация должна проводиться на соответствующем уровне, и тогда возможно и реально всё. — ответил лорд Натаниэль. «Сколько вы думаете, на это понадобится время?» — спросил лорд Бенджамин. «Это может занять несколько лет». «Нет, у нас нет столько времени», — отрезал Самаэль. «Будем пока действовать сами своими силами. Что известно о разработке МИИИ?» Ввели санкции, которые лишили их многих ученых, участвовавших в разработке. Также из-за санкций прервалась поставка заграничного оборудования. У них не хватает серверов. Будут пробовать наладить поставку из Китая, Тайваня или Монголии. Но это мы предвидим и контролируем. Военные действия теперь не дадут им дополнительного финансирования. Все перераспределяют на вооружение. Проект пока еще не закрыт. Возможно, будут пробовать испытать, как есть. «Так МИИ уже готов?» «Этого мы точно не знаем». «Вероятность пятьдесят процентов». «Это много. Нам нужно стереть эту лабораторию с лица земли. У кого какие идеи?» «Предлагаю вооружить противников и поставить им такое оружие, которое легко долетит до этого научного центра и следы от него не оставит. Ну, а другие ракеты упадут поблизости. Для отвлечения внимания предложил лорд Стивен». «Да, идея хорошая, отличная». «Проработайте этот вариант и немедленно примените. Во время войны это никому не покажется странным. Итак, работы у нас много и нужно приступать немедленно. Этого от нас требует сам князь. Вы избраны им самим из всех верховных демонов. Вы те архонты, кому по силам справиться с этой задачей». «Давайте изменим мир окончательно и превратим его в Эдем из которого мы состоим во славу самого Демиурга!» Лорды поднялись и вновь выпили кровь своего князя, смешанную с красным вином. Этот напиток продлевал их жизнь на земле, но бессмертие ожидало незримую коллегию после бренного земного существования.